Глава девятнадцатая Время погрузилось в упоительную дрему. Градский не замечал ни дат, ни дней ни недели. Жил словно по инерции. Сон пропал, и аппетит испортился. Каждую минуту стремился быть рядом с плюшкой. Если не получалось, мысленно там был. И одни только думы о ней вызывали внутри него волну щемящего трепета. Прятать их, загонять подальше больше не хотелось проживал всё как есть, с мальчишеской безрассудностью и шальным восторгом. Выйдя из душа, Серёга натянул свободные спортивные штаны и расхлябанной походкой направился в другой конец комнаты, как вариуму с черепахой. «Ты тут ещё жива? Прости, что мало времени с тобой сейчас провожу». Слегка ухмыльнулся, когда Буффало ни единым движением не выказала, что заметило его присутствие пока он распинался, напротив, прикрыла глаза. «Ладно, не дуйся. Я знаю, мама кормила тебя вовремя». Постучал по аквариуму пальцем, но так и не получив в ответ никакой реакции, поднял руки, сдаваясь. «Окей, отвалил». Словно разобрав в словах Сергея смысл, черепаха открыла глаза и, вытянув шею, повернулась к стеклу. «Я понял. Если бы ты умела разговаривать, сейчас бы меня послала». Засмеялся. «Прости, мудака!» Поморщившись, прижал к сердцу ладонь. Буфа моргнула, прищурилась и неторопливо подплыла ближе к стеклу. «Мир! Но ну мир! Мир!» В дверь коротко постучали, и Градский, подмигнув питомцу, неторопливо последовал к центру комнаты. «Серёжек, ты дома?» зачистила мать с порога. «Как видишь». «А, уезжаешь?» «Нет, дома буду. Кузя к экзамену готовится». Пройдя к стеллажу, вернул на полку учебник-муляж, которому в этом семестре досталась главная роль в театральной постановке «Градских отцы и дети». Его, Сергей, стоило кому-то из предков появиться в комнате, переносил из стороны в сторону или же для достижения наиболее высокого результата, распахнутым оставлял на столе. Если бы не обложка, с тем же успехом, с фантомной ролью этого кирпича справился любой другой прямоугольник. «Как дела в универе?» Отработанными движениями выровнял весь книжный ряд. «Ты же сама знаешь. Зачем спрашиваешь?» «Ну да, слава богу. Нежданов одобрил твой дипломный». Старик-профессор, которому трижды пришлось поправлять последний раздел, сказал примерно то же, только благим матом а как с докладом на защиту я могу чем то помочь переставляя трансформеров в известном ему одному порядке чуть обернулся к матери я сам уже набросал примерно указал рукой на раскиданные на столе листы мать не сдержав эмоций поморщилась от такого подхода к заключительному этапу в крысиных гонках за диплом бакалавра а взглянуть можно зачем хочу помочь «Мам, давай позже, окей? Ещё сам покопаюсь, покажу ближе к защите. Погоняешь меня, послушаешь, как звучу». Мать тотчас раскраснелась и заулыбалась, а Серёгу как обухом по голове шабанула Вдруг заметил, что у неё с его кузией похожие повадки. Как только раньше не замечал. Стоя в полуоборота замер на матери взглядом. Та, упуская это из виду, прошла к зеркалу, занимавшему часть боковой стены у двери. Взбивая пальцами волосы, перешла к новой теме для разговора. Олеся звонила, повысили её, до руководителя отдела, представляешь? Там люди, ну, некоторые десятками лет работают, а как главный на пенсию собрался, выбрали Олесю. Ну, круто чё, молодец она, напишу ей сегодня. Странно, что сама ещё не трезвонит. Ой, так она собиралась. Убрав волосы от лица, покрутила головой из стороны в сторону. Говорила со мной, вошёл Славик, мы по скайпу общались. Снова перекинула пряди наперёд, поправила у висков, расправила волнистые кончики. В общем, ей пришлось прерваться Славик болеет, слышал? Воспаление лёгких. Болеть летом способен только Славик. На это замечание мать неожиданно легкомысленно усмехнулась, буквально прыснула. Правда тут же исправилась, прочистив горло и заговорив серьёзно. Он ездил с друзьями в горы, и они там попали под дождь. «Кто-то ещё заболел?» «Серёжек», понимая, к чему он ведёт. «Я только спросил». «Нет, но... Славик был в шортах, у него намокли ноги, и...» Мать запнулась, когда Сергей из бухты-барахты подошёл к ней и, осторожно взяв за плечи, повернул к себе. «Мам, что ты делаешь?» «В смысле, что?» «Вот это всё, с волосами». Указал начать чуть взлохмаченную шевелюру матери. Она растеряно ставилась на него, будто Серёга впервые обратил на что-то подобное внимание. Хотя в истинном понимании, конечно, впервые. «Уже неделю, думаю, решить не могу, подстричься или нет». «Оставь как есть. Тебе хорошо так. Не надо стричься». Форма пышных кудрявых волос матери лет двадцать пять была не в моде. Но Сергей не хотел, чтобы она, поддаваясь фэшн-культу, превратилась в нечто отдалённое, напоминающее женщину. Зачем, если ей так красиво и выглядит она каждый год одинаково хорошо? Получив бесхитростный комплимент со стороны сына, Валентина Алексеевна и вовсе выпала в осадок. Замерла на миг, моргнула. Затем нерешительно улыбнулась и, наконец, проговорила. «Спасибо, Серёжек». «Пожалуйста, мам». А в следующее мгновение выпал в осадок он, когда заметил на глазах матери слёзы. Вроде ничего сверхъестественного не сделал, а она растрогалась. И вот-вот бы расплакалась, да быстро пролепетав отмазку, мол, надо проследить за ужином, удалилась из комнаты. Бесцельно слонялся остаток вечера. Закреплял перемирие с буффало, рискуя перекормить животное, дважды подсыпал ей корм. Перекладывал с места на место предметы и вещи. Перебрал и выбросил ненужное барахло из ящиков стола. Там не убирался больше года. Начинал смотреть то один, то второй фильм. Ничего не шло. Ещё и песня дурацкая привязалась. Как олень ходил по комнате и напевал о любви, да такими сопливыми рифмами. В его кругах подобное зазорно даже слушать. Хотя в каких кругах-то? Он же всё-таки не крёстный отец, как любил говаривать Николай Иванович. Распустившись, в двенадцатом часу ночи врубил этот зашквар на всю мощность. Отец явился минуты три спустя, на предфинальных голосистых аккордах. Тяжело дыша, в попыхах завязал халат. Глаза по пять копеек были, а в них один вопрос стоял. «Совсем ебанулся?» Озвучил предсказуемо, чуть поласковее. «Ты что-то принимал?» Серёга, не в силах сдержать душевного подъёма, захохотал. «Всего одну дозу. Счастье внутривенно!» Отец окончательно растерялся. Связь с космосом утратил и дар речи с ним попутно. Потом всё-таки проморгался, пояс потуже стянул, прокашлялся. А Серёга на кураже ещё давай издеваться. Когда мелодия начала стихать, раскинул в стороны перекачанные, по мнению отца, руки и давай транслировать припев вместо Куркова». С его-то грубоватым тембром голоса выходило впечатляюще. но выдернула отца из очередного ступора. «Красиво же, слова какие!» «Красиво!» — тихо согласился тот. «Но вид, прости, у тебя лихой и придурковатый. В голове случаем ничего не перегорело». «У меня? Не перегорело, бать, не волнуйся!» и снова нараспев уже из другой песни не перегорит я обещаю сердце в тысячи свечей примечание песня тысячи свечей филипп киркоров браво похвалила подоспевшая за отцом мать худруг в детском саду заявила что у сереженьки слуха нет и ритма мелодический строй речи тяжелый а теперь поглядите у сережа все получается пам пам пам пам «Серёжа, молодец!» Последним спародировал известный многим юмористический номер. Примечание. Команда КВН «Уездный город». «Ну, ты как вспомнишь, бать. Это когда было. Я вырос, папа. Вырос!» С той же шальной радостью проинформировал, словно Николай Иванович пятнадцать лет из его жизни упустил. Распихивая родителей, в комнату протиснулась бабушка Сергея, Стефания Митрофановна. «Что здесь происходит?» – улыбнулась внуку. «Почему я не приглашена на твою тусовку? Между собойщик тут устроили? Выбор музыки – отвал башки». «Мама, что за выражение?» – пропыхтел раскрасневшийся Николай Иванович. «Хоть ты веди себя прилично». Бабуля, конечно, имела его в виду. «Прилично, я себя семьдесят лет вела, Коля. Могу на старости расслабиться». И снова обратилась к внуку. «А выпивка есть?» «Нет, бабуля», — ухмыльнулся Сергей. «Прости». «Может, косячок?» Подмигнула, задорно потряхивая костями под Куркова. «Мама, а я ещё удивляюсь, в кого у меня сын непутёвый?» «Как всё-таки кардинально у тебя музыкальный вкус поменялся». Со смехом воскликнула Валентина Алексеевна. «Это братюня приобщила!» Похвастался Серёга как чем-то очень важным. «Братюня, значит, это хорошо?» «Хорошо, ага». «А вот я не был бы так уверен», пробурчал отец. «Только кто его слушал?» Валентина Алексеевна с безудержным смехом и теплом в сердце смотрела, как сын, отбив дурашливый поклон, пригласил на танец, упакованную в пёстрый халат, Стефанию Митрофановну. Подмигнув матери, в такт музыки повёл бабулю в вальсе. И такое счастье из этих двоих пёрло, пока с гиперболизированным романтизмом подпевали. Ближе к часу родня разошлась, а град продолжил маяться. Перетекая из состояния распирающего счастья в состояние ноющей тоски, всеми мыслями был со своей ненаглядной плюшкой. Уснуть даже не пытался. С левой стороны так заламывало, что моментами приходилось дыхание задерживать. Неразборчивыми торопливыми загогулинами исписал два листа в тетради. Потом психанов, всё перечеркал. Пошленькие строчки его больше не интересовали. А всё, что кроме них выходило, казалось недостаточно красивым для его плюшки. Одни столбцы – параноидальный бред, вторые – полная безвкусица. Он себя, конечно, никогда не считал великим Маяковским, чтобы там лилечки вместо письма и прочее. Но раньше как-то слова сами собой складывались в понятные и ёмкие фразы. А теперь строчки все оборванные, сравнения топорные, слова до скуки простецкие. И стерзался ведь настолько, словно сердце достал и кровью писал. А вышла галиматья Решил перемолоть в голос. Слетевшиеся над лампой за балконными дверями комары передохнут. «Серёжа, молодец!» «Серёжа, долбоёб!» Под утро всё-таки сорвался. Ещё ни бабка, ни мать с отцом не проснулись, только Зинаида Викторовна топталась по коридорам, распахивая окна на проветривание. Пашущая без устали сплит системы и её, видимо, не устраивала. Батя тоже всегда настаивал, что свежий морской воздух никакие кондиционирующие, очистительные или увлажняющие технологические изобретения не заменит. При виде Сергея Зинаида Викторовна смешно подскочила и отлетела к противоположной от окна стене. «Иисус Христос! Сергей Николаевич! Что это ты в такую рань? Напугал, чуть сердце не остановилось!» «Так Сергей Николаевич или Иисус Христос?» Сухо поинтересовался град, притормаживая, так как женщина, буквально кинувшись ему наперерез принялась собирать свои тряпки и метёлки «По батюшке меня сто лет не называла!» «Не было никакого желания с кем-то беседовать!» Стремился поскорее выскочить из дома, но не таранить же её в наглую. Мысленно сосчитал до пяти. Вздохнул, когда Зинаида Викторовна, едва он двинулся в бок чтобы как-то по-джентльменски всё-таки прорваться, будто специально, не разгибаясь, шарахнула прямо перед ним ведром. «Так ты это уж извини, царевич, большую частью времени не дотягиваешь, чтобы я тебе величала». Бухтела женщина, продолжая возиться. Даже в лицо ему не смотрела. Перед взором Града мельтешили только длинные юбки и толстый зад у правительницы. Без обид!» Последняя с пренебрежением пальнула и глянула с выраженным презрением. Его спародировала. Выкупил, конечно. «А то тебе не пофигу, обижусь ли я!» Старая карга хмыкнула, упирая в бока руки. «Я больше скажу!» «Срать я на вас, Сергей Николаевич, хотела!» – произнесла тихо, с расстановками. «Это очень грубо с вашей стороны», – вежливо отозвался царевич. «Мне очень неприятно. Спасибо». «Пожалуйста», – убираясь с прохода, ответил издевательский поклон. «Хорошего дня, Зинаида Викторовна». «Хорошего дня, царевич». И едва он прошёл... В спину прилетело её гнусавое пение той же песни, которую вчера слушал он. Оглянулся чисто на механике. Впрочем, управительница на него внимания не обратила. С безмятежным видом натирала стёкла, словно выбор песни не нёс посыл к его ночному сейшн-пати. Мелкобуржуазная террористка. Всегда догадывался, что она его презирает. Заявился к Доминике с первыми лучами солнца. Она, ещё сонная, разомлевшая после ночи, не открывая глаз, прелестно улыбнулась, когда Градский, скользнув губами по шее, разбудил её холодным прикосновением. «Эй, мадам, просыпайся!» «Серёжа!» Вот что он всю ночь хотел услышать. «Подъём, Кузя!» Она чуть выгнулась, подтягиваясь и сладко зевая. «Кто тебя впустил?» «Ты на мои СМС-сигналы не отреагировала. Пришлось настрачить твоей жестокой старшей сестре». Сереге в затылок прилетела Алинина крохотная подушка. «Еще немного, Градский, и я покажу тебе не только жестокую старшую сестру, но и Кузькину мать!» Разбудил в такую рань. «Тихо вы уже!» Раздалась приглушенно из-под одеяла на третьей кровати. «Глянь, что я принес!» прошептал Серёга Доминики. Его голос был тихим, но вместе с тем глубоким и хрипловатым. Ощущая, как по спине сбегает нервная дрожь, с улыбкой вслушивалась в слова, а усвоив посыл сказанного, и вовсе разволновалась. Приняла сидячее положение и, выжидающе взирая на Градского, с видом довольного ребёнка, потерла в предвкушении ладони. Он положил на её колени охапку не до конца открывшихся нежно-розовых пионов. «Ого! Ничего себе! Пионы!» – пискнула возбуждённо. «А я думаю, что за аромат цветочный ты с собой притащил?» «Хотел розы», – слегка улыбаясь, песню Градский. И даже зачем-то уточнил. «Белые. Но магазины ещё закрыты. Пришлось ободрать клумбу в парке». «Ты с ума сошёл?» – эмоционально ужаснулась Кузя, не приставая улыбаться. «А если бы тебя поймали, дурачок?» «Ну и что?» Беспечно пожал плечами дурачок. «Подумаешь, проблемы!» Расмеялись одновременно и, ринувшись друг другу, не прекращая смеяться, соприкоснулись лбами. Град вдруг поймал себя на ощущении. Бывают моменты, когда даже поцелуи не значат столь много, как сумасшедшее желание непрерывно смотреть друг другу в глаза. «Если бы мне не хотелось так сильно спать, градский твою мать, я бы от умиления расплакалась». Практически растроганно прошептала Алина. «Эй, проваливайте уже!» Снова подала голос Руслана. «Там в парке не только воровать цветы можно, ещё гулять. Проветритесь, а то в вашем углу градус напряжения зашкаливает». «В такое время в парке только собачники гуляют». Весело отмазалась Ника. «А ещё ворующий цветы Градский», парировал Аля. А Руся добавила. «В 230-й живёт какой-то там терьер». «Выгуляйте его, пацаны будут только благодарны!» Отправились к морю. Основная масса автомобилей ехала из окраины пригородов в центр, поэтому добрались до пляжа относительно быстро. В восьмом часу утра на Лонжероне было практически безлюдно. Примечание. ланжерон название пляжа в Одессе. Вода после холодной июньской ночи ещё не прогрелась. Но Ника с Серёгой всё равно бродили босиком по прохладной кромке берега, ловя ступнями и лодыжками бурные пенные волны. Даже подвёрнутые джинсы Градского пропитались солёной водой. «В котором часу у тебя экзамен?» «В одиннадцать». «Классно!» — ухмыльнулся, поймав её ладонь. «Что?» — ответно улыбнулась, не отрывая от него взгляда. «Ещё долго гулять?» — просто ответил Серёга. Казалось бы, ничего особенного, а сердце в груди Ники запрыгало, словно сумасшедшее. Жарко стало так, что чувствовала, щеки точно зарделись. «Ты счастлив?» — спросила, задерживая дыхание. «Счастлив. Я тоже, Сережа, выше неба!» Вскинув к яркому утреннему солнцу свободную руку, вытянулась на носочках. Когда подскочила, Градский поймал ее в объятия. «Что ты делаешь?» вперемешку со смехом завизжала, когда горячие ладони пробежались под кромкой юбки, поотзывчивой к его прикосновениям кожи. «Держу, чтобы не улетела», обхватывая под ягодицами, приподнял. Кружая её, Серёга широко улыбался, и таким красивым казался. Дух захватывало. Хотела бы бесконечно смотреть в его пронзительные глаза, перехватывать губами тяжелеющее и учащающееся дыхание касаться ладонями лица, обводить пальцами каждую суровую черточку, мелкие шрамы и отметины. Отпуская всякую стеснительность, целовала Градского, самозабвенно льня к нему всем телом. Запускала руки под футболку, с восторгом прощупывала твердые мышцы, ловила на его теплой коже мелкую дрожь чувственного волнения. И у самой в груди что-то вздрагивало, сладко замирало и разливалось щемящим томлением. «Ой, мамочки, двадцать минут одиннадцатого!» Воскликнула Доминика чуть позже, вскакивая с деревянного пирса. Градский тоже поднялся, поймал ее за руку, удерживая от хаотичных движений. Глянул. И сердце вдруг совершило губительную остановку. Болезнь не нажалась в бесформенную тугую груду. Сам не понял, что именно вызвало внутри настолько сильную реакцию. Объяснял себе странное ощущения последствиями бессонной ночи. Но и это почему-то принесло минимальное облегчение. Навязчивый гул неясного беспокойства допекал Градского до глубокого вечера. Позже выяснил, что банально поймал первый передоз от своей ненаглядной плюшки. В его запущенном случае и хорошего может быть много.